Несмотря на сие неприятельские действия Витовта в северо-западной России, он жил мирно с юным внуком своим, великим князем. Обязал его даже клятвую не вступаться ни в новогородские, ни в псковские дела, и в 1430 году дружески пригласил к себе в гости. С Василием отправился в Литву и митрополит Фотий. В троках нашли они Седова, 80-летнего Витовта, окруженного сонмом вельмож литовских. Скоро съехались к нему многие гости знаменитые: князья Борис Тверской, Рязанский, Адоевский, Мозовский, Хан Перекопский, изгнанный государь Воложский Илья, послы императора Греческого, великий магистр прусский, ландмаршал Ливонский со своими сановниками и король Егайло. Литописцы говорят, что сей торжественный съезд венценосцев и князей представлял зрелище редкое. что гости старались удивить хозяина великолепием своих одежд и многочисленностью услуг, а хозяин удивлял гостей пирами роскошными, каких не бывало в Европе, и для коих ежедневно из погребов княжеских отпускалось семьсот бочек меду, кроме вина, ромонеи, пива, а на кухню привозили семьсот быков и яловец, тысяча четыреста баранов, сто зубров, столько же лошадей и кабанов. Празновали около семи недель в Троках и в Вильне, но занимались и важным делом. Оно состояло в том, что Витовт по совету Цезаря Сигизмунда, имевшего с ним в январе 1429 года свидание в Луцке, хотел назваться королем литовским и принять венец от руки посла римского. К досаде своего величавого старца вильмовцы польские воспротивились его намерению, боясь, чтобы Литва сделавшись особенным королевством, не отделилась от Польши к их вреду обоюдному, чего действительно тайно желал хитрый цесарь. Тщетно грозил Витовт. Сам папа, взяв сторону егайловых вельмож, запретил ему думать о венце королевском, и веселые перы заключились болезнью огорченного хозяина. Все разъехались. Один Фотий жил еще несколько дней в Вильне, стараясь, как вероятно, о присоединении киевской митрополии к московской. Наконец, отпущенный с ласкую, сведал в Новогродке о смерти Витовта. Сей князь, тогда славнейший из государей Северной Европы, был для нашего отечества ужаснее Гедимина и Ольгерда. Своими завоеваниями стиснув пределы России на юге и западе, в теле малом вмещал душу великую, умел пользоваться случаем и временем, повелевать народом и князьями, награждать и наказывать, за столом, в дороге, на охоте занимался делами. обогащая казну войною и торговлей, собирая несметное множество серебра, золота, расточал он и щедро, но всегда используя для себя. человека любя и не ведал, смеялся над правилами государственного нравоучения, ныне давал, завтра отнимал без вины, не искал любви, довольствовался страхом, в пирах отличался трезвостью и подобно Ольгерду не пил ни вина, ни крепкого меда. Но любил же он и, нередко оставляя рать в поле, обращал коня к дому, чтобы лететь в объятия юной супруги. С ним, по словам историка польского, воссияла и затмилась слава народа литовского. К счастью, Россия, которая без сомнения погибла бы навеки, если бы витовтовы преемники имели его ум и словолюбие. но Свидригайла, брат Егайлов, и Сигизмунд, сын Кистутиев, один после другого, властвовав над Литвою, изнуряли только ее силы между усобием, войнами с Польшей, тиранством и грабительством. Свидригайла, зять князя Тверского Бориса, всегда омраченный парами вина, служил примером ветренности и неистовства, однако же был любим россиянами за его благоволение к вере греческой. Брат Витовтов Сигизмунд, изгнав Свидригайла, бывшего потом несколько лет пастухом в Молдавии, господствовал как ужаснейший из тиранов и полимый страстью златолюбия губил вельмож, купцов, богатых граждан, чтобы овладеть их достоянием. Не веря людям, вместо стражи держал при себе диких зверей и не мог спастись от ножа убийц. Князья Иоанн и Александр Черторижский, внуки Ольгердовы, Умертвились его изверга, к его преемникам был в 1440 году сын Егайлов Казимир, а добродушный сын Сигизмунда в Михаил умер изгнаником в России, отравленный каким-то злодеем по наущению вельмож Литовских, как думали. Новгородцы в 1431 году заключили мирный договор со Свидригайлом, а в 1436 году с Сигизмундом. Что все это время происходило в Орде? о том не имеем никакого сведения. В 1426 году татары пленили несколько человек в Украине Рязанской, другая многочисленная толпа их, предводительствуемая царевичем и князем, через три года опустошила Галич, Кострому, Плеса и Луг. Единственную целью сих впадений был грабеж. Настигнув хищников, рязанцы отняли у них и добычу, и пленных. Их, А дяди князя великого Андрей и Константин Дмитриевичи ходили вслед за царевичем до Нижнего. Они не могли догнать неприятелей, но князь Стародубский Пестрый и Федор Константинович Добрынский, недовольные их медленностью, тайно отделились от Московского войска со своими дружинами и на голову побили задний отряд татарский. Осенью в 1430 году князь Ардинский Айдар воевал литовскую Россию и приступал к Амценскому. отраженный тамошним храбрым начальником Григорием Протасиевым, употребил обман, дав ему клятву в дружестве, вызвал его из города и взял в плен. Золотая орда повиновалась тогда хану Махмуту, который, уважая народное право, осыпал Айдара укоризнами, а мужественного воеводу Григория ласками и возвратил ему свободу. Пример чести весьма редкий между варварами. В том же году весной. Великий князь посылал воеводу своего, князя Феодора Давидовича Пестрова, на Волжскую и Камскую Болгарию, где россияне взяли немало пленников. Миновало около шести лет после заключенного юным Василием мира с дядей его Юрием. Условие решить спор о великом княжении с судом ханским оставалось без исполнения. Для того ли, что цари непрестанно менялись в мятежной арде, или Василий хотел уклониться от всего постыдного для наших князей суда в надежде смирить дядю? Они действительно в 1428 году клятвую утвердили договор, чтобы каждому остаться при своем. Но Юрий года три жив спокойно объявил войну племеннику. Тогда великий князь предложил дяде ехать к царю Махмету. Согласились. И Василий, раздав под церквам богатую милостинью, с горестным сердцем оставил Москву. В прекрасный летний день августа пятнадцатого обедал на лугу близ Симоново монастыря и не мог без слез смотреть на блестящие главы ее храмов. Никто из князей московских не погибал в арде. Бояре утешали юного Василия рассказами о чести и ласках, оказанных там его родителю. но мысль отдать себя в руки неверным из престола знаменитого упасть к ногам варвара омрачала скорбью душу сего слабого юноша. За ним отправился и Юрий. Они вместе прибыли в улуз баскака московского Булата, друга Василиева и неприятеля Юриева. Но сей последний имел заступника в сильном Мурзей-Тегине, который увез его с собой зимовать в Тавриду и дал слово исходатайствовать ему великокняжеское достоинство. К счастью Василия, Был у него боярин хитрый, искательный, велеречивый именем Иоанн Дмитриевич. Он умел склонить всех ханских вельмож в пользу своего юного князя, представляя, что им будет стыдно, если тыгиня один доставит Юрию сан великокняжеский. Что сей Мурза необходимо присвоить себе власть и над Россией, и над Литвою, где господствует друг Юриев Свидригайло. что сам царь ардинский уже не посмеет ни в чем ослушаться вельможи столь сильного, и что все другие сделаются рабами тигини. Такие слова уязвили, как стрела, по выражению летописца, сердца вельмож ханских, в особенности булата и айдара. Они усердно научали ходатайствовать у царя за Василия и чернить тигинью так, что легковерный Махмед наконец обещал им казнить смертью своего мурзу, будь он дерзнет вступиться за Юрия.